и ждать завтрашнего дня. Михаил побрел на плац. Но не о вом смотре думал он, а весь пребывал в сочинительстве речи, которую скажет завтра перед отцом любимый. Речь должна быть продуманной до мелочей, чтобы полковника проняло до слез, чтобы он умилился и с легкостью дал благословение на брак. На другой день Тася проснулась позоранку, но вставать не торопилась. Лежала и думала, как все выйдет. Душа трепетала от страха. Тася намеренно не подготовила родителей к предстоящему визиту поручика, надеясь, что неожиданность смутит их, они растеряются, и их сердца не выдержат страстного отчаяния двух влюбленных. В восемь, как обычно, был завтрак. Тася не смогла отправить в рот ни кусочка. Полковник весь сосредоточился на предстоящем смотре войск и не обращал внимания на необычную тишину за столом. Алена Ильинична никогда не приставала к мужу со своими женскими глупостями, если он пребывал в сумрачном настроении. Она всегда благоразумно делала вид, что все хорошо. Поскольку Алена Ильинична до краев была полна любовью к своему мужу, то редко замечала перепады настроения дочери и из-за столом не обратила внимания на ее подавленное состояние. Как раз сегодня у полковника был приемный день. С двенадцати до двух он принимал посетителей, деловых и просто визиты вежливости. Тася до времени приема сидела в своей комнате за рабочим столом, тупо смотрела на пяльцы но ничего не делала, понимая, что в таком состоянии испортит любую работу. Ровно в двенадцать в дверь постучали, и Глашка впустила поручика. Михаил Щербатов, можно сказать, не спал всю ночь, сочиняя речь. Но так ничего и не придумал. Все казалось ему наивным и банальным. Он решил говорить с полковником просто, без обиняков, открыто. Михаил, как и многие молодые люди, Был влюбчив по натуре. Сколько он себя помнил, всегда кого-нибудь любил, но быстро остывал. Более серьезный опыт он получил, влюбившись в кузину, даже собирался жениться. Но кузина, разумеется, не стала дожидаться, когда он окончит университет. Выскочила замуж в тот же год, как стала выезжать в свет. С горя Михаил отправился служить в армию хотя ему обещали приличное место губернского секретаря. Он прослужил шесть месяцев и, как потомственный дворянин с хорошим университетским аттестатом, получил чин поручика. За время службы он забыл о кузине, предался, как и многие холостые офицеры, разгульной жизни, посещал и горные, и питейные заведения, и швей мадам Жоржетты, известных тем, что они ничего не шили а работали только по ночам. А потом появилась Таечка, и мысли о ней полностью заняли поручика. Он обо всем на свете забыл, даже о своем очередном повышении. Все казалось ему несущественным, неважным. Бумага о присвоении следующего чина пришла как раз вовремя. Она и отрезвила его, напомнив, что он простой офицер ничего не имеющей за душой, кроме жалования, и дала надежду на благоприятный исход задуманного мероприятия. Все же теперь к дочери полковника сватается не поручик, а штабс-капитан. Это обстоятельство, разумеется, должно возвысить его в полковничьих глазах. Все мечты поручика разлетелись в прах сразу же, как он переступил порог гостиной и начал, чуть заикаясь, свою речь. Едва полковник разобрал, что к чему, его брови нависли над помрачневшими глазами. Михаил не мог раньше представить, что полковник окажется деспотичным отцом. В течение десяти минут поручик то бледнел, то краснел, изъясняя свое желание жениться, а когда получил отказ, долго не мог прийти в себя». Тася, подслушивая под дверью, не смела войти в гостиную. Полковник был непреклонен, слова его звучали убийственно. — Я уважаю вас, поручик, теперь уже без пяти минут штабс-капитан за вашу преданную службу.